Не поможет вам стена. Вы лучше пожелаете, чтобы ваша земля ото всех других земель отпихнулась, чтобы не добраться до вас было. Так спокойней. Вот это дело. Одно слово, держатель. А ну-ка поднатужимся, как будто... Соседние страны шестами упираемся, раз, два, взяли, пошла Атлантида-матушка, хорошо идет, подальше, подальше, страх меньше будет, вот здесь, в самый раз, от всех вдалеке. Вот и молодцы, атланты! Теперь учитесь жить, как люди, землю пошите и прочее. Попробовать, конечно, можно. Торговлю заведите, деньги в оборот пускайте. Какие деньги? Золото до серебра. Навалом у нас. Вместо золото до серебра. Возьмите за деньги то, чего у вас мало. А чего у нас мало? У нас всего много. Вот незадача. Что ж придумать -то? Ага, у вас всегда тепло? Конечно, всегда, чего, мерзнут. Значит, нет у вас ни льда, ни снега. Вот чего нет, то нет, не слышали даже. А я сейчас растолкую. Возьмите чашку с водой и пожелайте, чтобы стало у чашки холодно-холодно. Ага, вода твердой стала, вот вам и лед. Что-то он в руке опять водой становится, а вы ее в погреб, в яме храните. Он не растает, но вроде бы холодно становится». — Ах, вы ненасытный народ! Что ж вы делаете? Куда столько льда? От холод! Бежать, бежать надо! Эй, матершинник, что в с мудрость мастился, иди сюда! — Слушаюсь, держатель. Хочешь сам держателем стать? — Как не хотеть тогда? Весь лед под себя подгребу. Вот подгребай. — А меня домой отправь. — А куда домой? — Через море. напротив да нельской страны. — Будь по-твоему. Освободи табурет, я пока словечко шепнул, да не подслушивай. Колям бубу. -бу. Они уж целые горы льда наворотили, уж домов не видать. Сейчас и пирамиду перевернутую скроют. Как же это Атлантида? прям Антарктида какая-то. Пусть так и зовут. Не забыть ее на карту нанести. Э готов, что ли? о ага, ага, Готов! Отправляйся! Ну, прощай! Смотри, не замерзни, не твое дело. Я сейчас себе литку спроворю. Эпилог. Здравствуй, певец. Здравствуй, ты. Узнал твой голос главк. Сам видишь, покарали меня боги. А за что, не знаю. Какая теперь судьба у певцов будет. Век короткий, да несчастливый. Так богам угодно. Да нет, людям. Правда, людьми бы их и не надо звать. О чем песни слагаешь, записать с тобой не надо. Слышал ли ты про землю атлантов, что погибла в один день и одну бедственную ночь? Вот про это, думаю, сложить песню. Поверь, не стоит ли твоей песни. Не хотели жить своим трудом да своим умом, вот и сгинули. Я только что оттуда. Околел совсем. — Так рассказывай, главк, будь моими глазами. — Ну, с чего начать? Знаешь, как пройдешь земли полудиких эгипатов, блемийцев, гамфасантов, сатиров и гемантоподов? В ночь с пятого на десятое, поезд. Говорение правды вслух. Честное слово, ничего не трогал, просто включил телевизор, оттуда и слышу. Сегодня по многочисленным просьбам зрителей и неоднократным требованиям времени наш традиционный сеанс ритмической гимнастики решительно отменяется. Вместо него предлагаем вашему вниманию новый комплекс упражнений по говорению правды вслух. Занятие ведет заслуженный комментатор по общим вопросам Сигизмунд Пытько. Появился на экране Сигизмунд Пытько. Да вы его знаете. Если у него спросить, почему в городе Костроме общественный транспорт недружно ходит, он точно ответит, что по производству обувных изделий мы занимаем первое место в мире. А чтобы не был слишком резким переход от аэробики...